Воявство и клептомания — суть две большие язницы». Одесский клуб клептоманов «В процессе моей работы над романом мы неоднократно спорили с львом, кто же по сути своей был этот самый Хаджан средин? Ведь даже классический подход к данному вопросу давал диаметрально противоположные сведения». По одним легендам это врун, хохмач, хитрец, набивающий собственную мошну за счет разных легковерных простофиль. По другим — тихий деревенский дурачок, постоянно попадающий в нелепые ситуации, не сложившийся мула, незадачливый муж, вечно голодный бедняк. По третьим — образованный человек, странствующий мудрец, символ свободолюбивого духа народа и бич властвующих. Тот же Соловьев — да сохранит Аллах память о нем в благодарных сердцах потомков, вывел свой личный образ Хаджина Средина, ставший для тысяч читателей абсолютно культовым. Его литературный герой умен, обаятелен, философичен, остроумен и настолько притягателен, к концу книги в него невозможно не влюбиться. Ни одной ошибки, ни одного плохого или нечестного поступка, праведность такая, что просто скулы сводит от зависти. Согласитесь, очень легко впасть в пошлые комплексы, находясь в компании такого совершенства. У Соловьевского на Средина нет минусов. Люди почти в лицо называют его совестью нации. А Боленский считал иначе. И я почему-то уверен, что Лев мне не врал. Хаджа в первую очередь был и оставался человеком, не ожившей легендой а реальным человеком со своими слабостями, страстями, взлетами и падениями, метущейся душой и зачастую необдуманными поступками. Там, в Багдаде, эти двое очень неплохо дополняли друг друга. Думаю, именно багдадский вор научил насредина безшабашной бесшабашной русской удали умению полагаться на авось и чисто гусарской манере ухаживания за ляфамками. В свою очередь, Лев Аболенский незаметно нахватывался у товарища специфических восточных качеств. Как-то неизменное упорство в достижении цели, умение терпеливо ждать, любовь к красиво построенному, даже чуть изукрашенному слогу и уважение к оксакалам. Впрочем, Лев с завидным постоянством переделывал последних на саксаулы. Я так и не пришел к единственно верному выводу это к началу темы нашего разговора, насчет хаджи, но убежден, что без багдадского вора мы бы вообще не знали всей правды о похождениях на Средину. Может быть, это слишком смелое заявление. Что ж, я не претендую на истину в последней инстанции, но, поверьте, короля делает окружение. Сам по себе на пустом месте никогда бы не родился такой герой. Если хаджа на Средин появился на Востоке, Значит, именно на Востоке в нем нуждались больше всего, и он не мог не появиться Что возвращает нас к мысли о появлении багдадского вора Ведь, значит, лев был там очень нужен, даже больше, востребован А это, в свою очередь, подводит к логическому умозаключению о том, что все, рассказанное Боленским, правда Нет, ну ты, в принципе, вполне можешь отказаться «Лёва-джан, отвяжись ради Аллаха!» «Но я же от чистого сердца, не ходи!» «И я тебя от чистого сердца, отвяжись!» «Аджа, а ты уверен, что надо было наряжаться именно так?» Уже, наверное, в четвертый раз допытывался лев, выравнивая на голове друга скользкую баранью требуху. «Во все времена, всегда, трус и предатель обязательно был лысым». «Это наша восточная традиция, и ломать ее я никому не позволю, о пренебрегшей образованием в медресе». «Да у меня два института за плечами». «Ой, молчал бы лучше. Просидел всю жизнь заколдованным в пещере у какого-то черного джинна с порочным именем и пытаешься давать советы умнейшим. Как там его звали? Дай женщину». «Бабудай», — поправил Баленский а средин придирчиво осматривал себя в начищенной днище большого казана. Он был одет в самые несусветные лохмотья. Его друг едва не плакал, воруя по всему караван-сарай половые тряпки. Лицо перемазано золой и жиром, а на поясе висели большие, чуть тронутые ржавчиной ножницы. — Мне еще бритва нужна. «Хаджа — Хаджа! — жалобно простонал лев. Но не совсем же я память потерял. Уверяю тебя, что парикмахеры так не одеваются. — Так одеваются, бра добрее, — снисходительно пояснил Дамуло. — Не надрывай мне сердце своими жалкими упреками, я знаю, что делаю. Спорить можно было долго, но толку. В конце концов Абаленский махнул рукой и больше не дергался, глядя, как его преступный сообщник входит в роль. У насредина действительно были хорошие актерские данные, и план мести кровавой Марджине вступал в первую фазу действия. Для начала Лев шумно рассчитался с хозяином караван-сарая, стараясь, чтобы свидетелями его отъезда было как можно больше народа. После чего покинул территорию и тихохонько спрятался на плоской крыше той же веранды, где они обедали а переодетый возмутитель спокойствия легко затерялся в толпе перемещающегося Люда, дожидаясь визита багдадских стражников. Не сомневайтесь, они приехали. Пусть с опозданием, пусть уже ближе к вечеру, но десяток всадников под предводительством самого Шехмета прискакал для ареста самого популярного вора современности. «Запереть ворота! Обыскать все комнаты! привести живым!» А эмир, собственноручно ручно снимет с него кожу. Какой пыл, какая патетика, какие спецэффекты. И все это ради меня, — невинно бормотал Абаленский любую избегать беготней внизу. А как шустрят, как шустрят. Дурдом на выезде. Стражники на самом деле старались от души. Над всем караван-сараем стояла пыль столбом, дым коромыслом, Ругань килограммами, а перья и спирин, лирично-кружась на электризованном воздухе, создавали законченную картину предрождественской суеты. Бледные от ярости караванщики бессильно сжимали кулаки, глядя, как бесцеремонно раскидываются тюки с их товаром, вспарываются мешки, сбиваются замки с сундуков. Повальному обыску подверглись все, даже верблюды. Когда общий энтузиазм стражи несколько спал, к высокородному господину Шахмету подвели хозяина. Где багдадский вор? Осмилуйтесь, мой господин, у меня в караван сарае никогда не бывало воров. Хорошо, на этот раз глава стражников был куда более осмотрителен. А не было ли среди странников молодого мужчины высокого роста с голубыми, как небо, глазами? «Был», — сразу же вспомнил тот. Но он расплатился уже часа два или три назад и ушел за ворота. «В какую сторону?» «Не знаю, мой господин. Я не смотрел ему вслед, ведь он честно заплатил за ночлег и плов с лепешками». «Дайте ему двадцать палок по пяткам, чтобы впредь знал, на кого надо обращать внимание», — ровно приказал Шахмед. но прежде чем вопящего от горя хозяину вели, на его защиту встал невзрачный замызганный бродобрей. Таких бродяг до сих пор можно встретить на пыльных дорогах Средней Азии. Они, как перекати поле, идут от кишлака к кишлаку за мелкую монету или какую-нибудь еду, подстригая бороды правоверных. «О, великий и благородный господин, ты наверняка сам визирь нашего милостливого мира и на челе твоем видны следы мудрых мыслей. Что ты дашь бедному брадобрею, если он укажет тебе, в какую сторону ушел голубоглазый муж с вороватыми руками?» «Если ты знаешь, где он, говори, и получишь пять Танька». Шахмет с нескрываемым презрением оглядел невысокого грязного шарлатана с блестящими струпьями на голове. «Но если мы не найдем багдадского вора в той стране, куда ты направишь нас, мои люди отрежут твой лживый язык твоими же ножницами». «Все в воле Аллаха», — бесстрашно хихикнул бродяжка, протягивая грязную ладонь. По знаку начальства один из стражников нехотя бросил в нее пять медных монет. «Идите за мной, доблестные воины, я покажу вам дом, где прячется человек, которого вы ищете». Нарочито прихрамывая на левую ногу, хаджа повел весь десяток окольными дорогами по заранее уточненному адресу. Олев в это время уже стучался в ворота дома Али-Бабы.